«А если на пальцах?» – «На пальцах?» – переспросил он. «Идиоматическое выражение, свойственное моему времени», – пояснил я. «Объяснить на пальцах – это значит рассказать на доступном для понимания простого смертного языке. Или это невозможно?» «Если на пальцах, то для того, чтобы изменить существующую реальность, нужны глобальные перемены в прошлом» изменение памяти нескольких десятков человек и некие визуальные эффекты в атмосфере, вызванные обменом сообщений в темпоральном потоке, настоящие изменить не способны. «Но ведь вы этим не ограничились», — сказал я. «Вы вытащили из прошлого человека, меня. Вы лишили 21 век влияния, которое я мог бы на него оказать». Понимаю, что последняя фраза прозвучала довольно пафосно, но, черт побери, я думал, что каждый из нас чем-то важен для существующей реальности? Или это просто вопрос масштаба? Убери из истории Наполеона, Гитлера или Чингисхана, и реальность изменится. А если изъять Васю Пупкина или Лешу Каменского, то история останется неизменной? Печально осознавать, что для мироздания твоя персона представляет ценность, равную нулю. «Это сложно», — сказал профессор. И можешь мне поверить, решение о твоем перемещении сюда стоило нам много времени и нервов. Мы предприняли некоторые исследования и долго анализировали данные, стараясь понять, какие последствия мы можем получить и какую роль в истории ты мог сыграть. «И...» – сказал я, когда посчитал, что театральная пауза слишком уж затянулась. «Мы не нашли никаких упоминаний о том, что ты вернулся из этой поездки в Белис», – сказал профессор. После этого ты нигде не работал, не оформлял никаких документов. Твоя фамилия числится в списке пропавших без вести. Есть официальные запросы в Министерство внутренних дел Белиза, но ответа на них не было. Похоже, тебе в любом случае было не суждено вернуться из этой поездки. И понимай, как знаешь. То ли их проведенное в прошлом расследование уже учитывало принятое ими решение о том, что меня изымут из моего родного времени, то ли недобитые Холденом китайские молодчики подкараулили меня в джунглях или на побережье и отомстили за смерть своих коллег. В любом случае полученная информация меня не особо вдохновляла. Ведь были у меня кое-какие планы на жизнь, связанные именно с 21 веком от Рождества Христова, а не с 16 веком по новой системе отсчета. В прошлом, по большому счету, я был никем, но имел шансы стать кем-то. Здесь у меня таких шансов не было. Носитель непонятного продвинутым потомком феномена, человек, отставший от развития цивилизации на несколько тысячелетий. В том гипотетическом случае, если мне удастся выбраться из-за стенков СБА, вписаться в новый мир у меня вряд ли получится. Нужны ли им журналисты? И сохранилась ли эта профессия до сих пор? Дико хотелось курить и напиться, Однако жидкость, в которую потомки погрузили мое тело, была хоть и питательной, но не алкогольной.